Глава одиннадцатая Калинин забежал к ней в кабинет, держа перед собой увесистый сверток. «Элеонора Сергеевна!» — энергично воскликнул он и положил пакет ей на стол. Она нахмурилась. «Вы мне все перепутаете». «Не перепутаю, голубушка, наоборот. Это, помните, мы с вами аппендицит делали». «Кажется, припоминаю», — вежливо ответила она. Она стояла на стольких операциях, что они давно уже слились в одну бесконечную череду. Но не стоит обескураживать Калинина, для которого эта аппендэктомия может быть, стала вехой в карьере. Так вот, пациент поправился и специально пришел меня отблагодарить. «Николай Владимирович, это нехорошо». «Еще как хорошо». Врача накормит больной, Нарком симашка сказал, между прочим. Тут Калинин потряс сверток и прислушался, Хотя в данном случае, кажется, напоит. Элеонора отвела взгляд. Читать жизнерадостному доктору нотации Она не собиралась, Но все же принимать подношения не годится. Бесплатная медицина Кажется, единственное хорошее нововведение большевиков, и надо его соблюдать, а не опускаться до мелких поборов. Но Калинин не замечал ее молчаливого недовольства и, как ни в чем не бывало, разрывал газету, в которую было упаковано подношение. Внутри оказалась бутыль с белесой жидкостью. Николай Владимирович уважительно присвистнул. Ого, самогон! Становится страшно. Будьте добры, уберите эту гадость из операционной, и прошу вас больше никогда ничего сюда не приносить, чтобы вам не подносили пациенты. Так от чистого же сердца все! Тут к ним присоединился Шура Довголюк с самбарной книгой-подмышкой. Элеонора и, и не помнила, когда последний раз видела его без этого грозбуха. Так. — Львова, распишись за лекцию. Завтра в восемнадцать, чтобы все твои были. И без всяких там занято на операции. Я проверю. — Хорошо, будем. Она, не глядя, поставила роспись там, куда указывал Шурин неправдоподобно красивый палец. У него были удивительные лепкие руки с миндалевидными ногтями. От таких не отказалась бы самая привередливая кокетка. Вдруг она вспомнила, что Довголюк считался очень хорошим фельдшером. До поступления в госпиталь прекрасно работал в земстве, практически подменяя спившегося врача. Даже интубировал и отсасывал пленки детям при дифтерином крупе. Общаясь с ним на медицинские темы, Элеонора оценила превосходный уровень его подготовки. Но подвергшись красной заразе, Шура забросил медицину. Всю свою недюжинную энергию он направил на общественную работу. Вечно организовывал то лекции, то занятия, то курсы, то встречи с революционерами и поэтами. Что-то из этого оказывалось полезным, например, курсы по ликвидации безграмотности, но остальное можно узнать. «Какова тема лекции?» «А, не знаю. Интересная тема. Останешься довольной. А что это у вас? Отдайте мне». «Забирай». «Вот спасибо, так спасибо. Отдайте во что завернуть?» Калинин махнул рукой. «Шура, неси так. Все уже знают, что ты пьяница». «Я? Не боже мой. Даже нюхать не хочу» но приходится привлекать несознательный элемент, а с ним без этого никак. Бесцеремонность и грубость друзей почему-то была Элеоноре симпатична, хотя должна была бы вызывать совершенно другие чувства. — Шура, я тоже несознательный элемент, однако ж прекрасно обхожусь, — улыбнулась она. — Ты, Львова, вообще молодец. Я таки не понимаю. Почему ты до сих пор не в комсомоле? Ты же работаешь втрое против наших активистов. А уж как ты себя проявила во время обороны Петрограда. Слушай, ты знаешь что? В выходной мы катаемся на лыжах в стрельне. Айда с нами. Правда, поехали, — стрепенулся Калинин. Отдохнете, наберетесь сил перед новой трудовой неделей. От такого натиска Элеонора растерялась. Но и я не хожу на лыжах. — Вот и научим. Шура азартно хлопнул ее по плечу. — А то, что это, действительно, как трудиться, так ты с нами, а как отдыхать, так нет. — Разве можно? — Нет уж. Как говорится, вынесла бремя, заслужила и почет. Перехватив ее удивленный взгляд, Шура подмигнул. — На лекции ходи, Вова. еще не то узнаешь. «Ну, все, я побежал». Шура укрыл бутылку полой халата. «Я тебя жду в девять возле главного входа. Стрельну двинемся централизованно. Поняла?» Она растерянно кивнула, только потом спохватилась. «Шура, у меня нет лыж!» «Я тебе принесу!» — крикнула он из коридора. «Не беспокойся!» Это было глупо, но Элеонора поехала. С низкого неба сыпал острый мелкий снег, а по темной улице змеилась поземка. Словом, обычное петербургское утро последнего месяца зимы. Разумнее всего было бы остаться в постели, но мысль о том, что Шура специально для нее несет лыжи, заставила Элеонору встать. Позавтракав овсянкой с капелькой подсолнечного масла, Она задумалась, что надеть. В Смольном она получила прекрасную гимнастическую подготовку, но лыжи и коньки в программу не входили. Иногда старшие девушки катались на финских санях, но на этом все. Элеонора знала, что переимчива и физически сильна, поэтому научиться будет нетрудно. Но вот что надевать? Откинув кисию, за которой висела одежда, Девушка задумалась. Впрочем, думай, не думай, а выбор не богат. Вместо прямой юбки можно надеть расклешенную, чтобы не сдерживала шаг, а под нее теплые ритузы. А если наряд окажется совсем непригоден, или эти доморощенные спортсмены начнут над ней смеяться, она просто уйдет. Вот и все. Но, подойдя к месту сбора, она увидела, что сослуживцы тоже оделись кто во что гораст. Просто живописная группа нищих, достойная кисти художника-передвижника. Народу собралось человек пятнадцать, но, судя по расстроенному Шуриному лицу, он рассчитывал на большее. «Вот зараза!» Стоя возле кабины грузовика, он курил резкими затяжками. В грубом свитере с высоким воротом и матросском бушлате без опознавательных знаков, но с красным бантом, его щуплая фигура вдруг показалась Элеоноре значительной. «Я, дурак, машину достал! Еще переживал, что все не поместятся!» «Ну ничего, я им покажу срыв мероприятия!» Из хороших знакомых были только Калинин, пожилой терапевт Харитонов и перевязочная сестра Лидия, сухопарая дама средних лет. Она единственная была одета, как настоящая спортсменка, а на фоне остальных, пожалуй, выглядела даже щегольски. И как немало Элеонора разбиралась в спортивном инвентаре, легко определила, что лыжи у нее настоящие. Заслуженные. Остальные участники мероприятия были ей известны только в лицо, поэтому она удивилась, когда те, устроившись в кузове, стали с ней тепло здороваться и спрашивать, как идут дела в операционном блоке. А одна веселая краснощекая девица по виду хохлушка с таинственным видом отогнула брезентовое полотнище и показала мешок картошки. Грузовик оказался невероятно старым. В нем все бренчало и скрипело, а на ухабах страшно трясло. Пассажиры подскакивали чуть ли не на полметра. Шура даже прекратил возмущаться из боязни прикусить язык, А молодые сестрички наоборот на каждой яме хватались друг за друга и пронзительно визжали, а приземлившись начинали хохотать. Абсолютно неприличное поведение, но Элеоноре почему-то было приятно смотреть на них, и она поймала себя на том, что улыбается. Пока добирались до Стрельны, распогодилось. Ветер совершенно стих, и снег перестал. Тяжелые тучи сменились пышными белыми облаками, застывшими в ясном синем небе. Солнце пряталось где-то за ними, но все равно... Наступил светлый погожий день. «Хорошо, что я приехала», — подумала Элеонора, с наслаждением вдыхая свежий лесной воздух. Шура дал ей лыжи, сам затянул ремешки креплений и начал учить технике хода. В его изложении премудрость оказалась невелика. Нужно было всего лишь толкаться, скользить и пружинить. Основная загвоздка состояла в том, чтобы делать каждое движение в нужный момент. Она быстро уловила суть, но до автоматизма было еще очень далеко. Приходилось ежесекундно говорить себе «Вот я толкаю, а сейчас скольжу, а теперь пружиню». И от этого Элеонора уставала больше, чем непосредственно от физической нагрузки. Шура наметил ей дистанцию вокруг пруда, а с Калинином, Лидой и Харитоновым отправился на большую лыжню. Леонора с удовольствием посмотрела, как размашисто побежал Калинин. За ним строгими техничными движениями заскользила Лида, а Довголюк ее просто потряс. Глядя на него можно было подумать, что нет ничего проще, чем ходить на лыжах. Он будто никуда не торопился, но очень быстро обогнал Николая Владимировича и нескольких шедших впереди спортсменов. Это высшая степень профессионализма, когда наблюдающим за тобой профаном кажется, что все очень просто, и научиться пара пустяков. А это очень непросто. Думала Элеонора, продолжая свой путь вокруг пруда. Ей легче было бы пройти дистанцию пешком, с лыжами на плече, и она очень завидовала сестричке-хохлушке, которая вместо лыж сразу занялась костром. Грела на нем ужасающих размеров медный чайник с носиком, изогнутым, как лебединая шея, и сосредоточенно перемешивая палочкой угли Пекла картошку. Было немного стыдно, что она ходит на лыжах хуже всех в этом парке. Но сойти с дистанции казалось еще стыднее. А потом вдруг сказался известный эффект физических упражнений, о котором она совсем забыла. Куда-то делись все грустные мысли и бесплодные сожаления. Она шла по лыжне, стараясь, несмотря на усталость, соблюдать технические приемы, что ей показал Довголюк, и думая только о том, чтобы преодолеть дистанцию. А когда вернулась к костру, получила жестяную кружку чаю и большую картофелину, всю в зале. Она была очень горячая. Кожура, местами обуглившаяся, ломалась, как кора открывая желтую мякоть, от которой валил густой пар. Пахло так, что голова кружилась от голода. Картошка обжигала пальцы, но ждать, пока остынет, никто не хотел. Клубни перекидывали в руках, энергично дули, пачкая лица в зале, и превозносили поварское мастерство сестрички. В безветрии тихо кружились большие редкие снежинки и тут же таяли на ее раскрытой ладони. Снега белого, свежего, было очень много. Он пышно лежал на крышах домов вдалеке, на ветвях деревьев и иловых лапах. Было очень похоже на рождественскую открытку. Даже большое кучевое облако, висящее прямо над ними, очертаниями напомнило ей ангела. Дымок от костра поднимался вверх. Илианора подошла ближе, вдохнула дым. Ей всегда очень нравилось, как пахнет костер, человеческим теплом, добром и надеждой. И вдруг почувствовала, как ушла безнадежность. Так случилось, что она пережила эти страшные годы, не погибла, хотя для этого имелось тысяча возможностей. А раз она жива, то надо жить и радоваться каждой минуте что ей подарил Господь. И она еще обязательно, обязательно полюбит, так, как мечтала в юности, когда каждая встреча с возлюбленным — это маленькое волшебство, впереди суровые годы, которые принесут еще много горя и испытаний, но она все вынесет, если полюбит. И дети, ведь это самое главное для женщины. Что бы кто ни говорил».